Письмо 64. Сеннека приветствует Луцилия. Вчера ты был с нами. Ты вправе посетовать, что только вчера, но я потому и написал с нами. Ведь со мною ты постоянно. Ко мне зашли друзья. Из-за них сильнее пошел дым. Не такое, что валит обычно из кухонь наших кутил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 Но пусть даже все открыто древними, всегда будет новое и применение открытого другими, и его познание, и упорядочение. Представь, что нам достались в наследство лекарства, чтобы лечить глаза. Мне уже нет нужды искать новых, следует только приспособить каждый к своей болезни и применить срок. Вот это облегчает сухость глаз.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 Марков Катонов, и Лелия Мудрого, и Сократа с Платоном, и Зенона с Клеанфом. Ведь я перед ними преклоняюсь, их великие имена возвышают и меня самого. Будь здоров!